Глава 29. Страж 2. Несмотря на новый пропущенный хук, борька опять поднялся и повторил свой подвиг с ответным ударом. Кажется, это может продолжаться очень долго, с сомнением протянул Денис, и тут его оборвал чей-то грозный крик. Совместная атака! Готовься! Парень сразу понял, что военные решили опробовать какой-то из отработанных на тренировке приемов и затормозил, чтобы не попасть под их огонь. «А круто они придумали!» Рядом с ним остановился и Илюха, указывая на выстроившиеся в линию регулярные части. Они понесли уже существенные потери, но явно допустили это не просто так. Ряды пророков растянулись, сами военные заняли выгодную позицию, и вот. Они все вместе делают точки пробития пространства, вот только ставят их без разбору, как попало. Денис пытался понять, что же те задумали. Раньше, даже в самые трудные моменты, их союзники не прибегали к подобной тактике, видимо, приберегая ее на крайний случай, вроде этого чтобы был сюрприз для всех и каждого. И тут парень понял, в чем именно заключался план военных. Да, хаотичная расстановка не имела смысла, если ты сражаешься один. Для активации нужен четкий рисунок определенной формы. Но если твоих союзников много, если ты будешь использовать не только свои точки пробития пространства, а любые, созданные в огромном количестве перед тобой, Тогда уже никто не сможет погасить все возможные руны, и пророки действительно не смогли. Они бросились вперед, они убили многих, потому что ставить точки для рун и одновременно защищаться, как оказалось, могли не все. Большинству солдат, несмотря на все их тренировки, просто не хватало скорости, но атака военных все равно была подготовлена и доведена до конца. «Огонь!» — раздалась команда, и сразу несколько сотен рун, наполненных энергией всех шести стихий, полетели точно вперед, чтобы не пересечься друг с другом и не погасить так нужную для уничтожения врагов энергию. Мгновение, и они ударили в первые ряды пророков, снося их и превращая в пепел. Те пытались защищаться, но, казалось, ничто не может остановить подобную мощь. Руна До. Денис был довольно близко к линии столкновения и смог прочитать название нового тайного знака по губам одного из пророков, до которого еще не докатился запущенный военными стихийный вал. Руна Се. Еще один пророк выбрал для защиты новый знак. Выходит, вот как называются руны 11 и 12 уровней. А ведь я теперь знаю и их рисунки. «Кстати, тот, что использовали военные для своей каменной обезьяны, я тоже запомнил. Может, получится их использовать хотя бы в ослабленном виде, как обычные еще до того, как я смог добавлять в них стихии», задумался Денис, во все глаза следя за тем, что будет дальше. А новые руны, запускаемые пророками из задних рядов, тем временем проявили себя во всей своей зловещей красе». Знак до, в зависимости от вложенной стихии, обращался то в цепной молнии, то в огненных змей, то в каменный град. Каждая атака разбивалась на множество мелких, и они поражали за раз сразу несколько десятков точек пробития пространства. Старые проявления рун были остановлены, а новые, которые могли бы добить замедлившихся пророков, так и не появились. Слаженная атака военных которая должна была перевернуть ход боя, унесла несколько сотен вражеских жизней, но так и не сделала то, на что надеялись те, кто отдал приказ на ее применение. А тут себя показали еще и руны Се. Денис увидел пророка, который запустил вперед что-то вроде цепи, обмотавшей трех его противников и словно связавшей их с ним. Как ни странно, вся эта конструкция не мешала никому двигаться, но как только пророк убил одного из связанных призрачными звеньями людей, его сила и скорость словно увеличились. Затем, когда от рук последователя сэра Руперта пал еще один обмотанный цепью военный, связь между смертями и усилением пророка стала очевидной. «Кот!» Денис даже снял с рук когти, чтобы вернуть им животную форму и получить ответ на вопрос, что же это такое. «Да, руна Се помогает поглотить мощь связанных с тобой врагов». Напарник запрыгнул ему на голову. «Пока связь висит на ком-то живом, мертвые будут подпитывать связанного с ними убийцу». Пророк перекинул цепи смертвецов на новых противников И Денис осознал, что так может продолжаться сколько угодно. Гнусный тип будет менять цели, собирать силу, и чем дальше, тем сложнее будет с ним справиться. На мгновение в голове мелькнула мысль, что теперь-то понятно, почему большие отряды становятся неэффективны на более глубоких этажах подземелья. Но потом Денис сосредоточился на бое. «Он забирает силы убитых!» «Пусть связанные цепью убегают назад!» Парень закричал во весь голос, чтобы помочь военным справиться с новой напастью. Но те нашли немного другой выход из ситуации. Раздались хлопки выстрелов, и все связанные солдаты рухнули замертво, убитые выстрелами в спину. В тот же миг пророк лишился всей собранной им мощи, и совместная атака, отступившей назад группы лейтенанта Громова, снесла ему голову. Хороший ход. Александр, сражающийся, как оказалось, совсем недалеко от Дениса, не увидел в случившемся ничего предосудительного. Он оценил только действенность метода, и, возможно, в чем-то он был и прав. Если бы командир отряда пытался спасти связанных солдат, то потерял бы гораздо больше. «Вот только лично я все же не могу такое принять», — Денис сжал кулаки. «Да, подобный способ решения проблемы оказался довольно эффективным. Но что потом? Как сражаться людям, зная, что им в любой момент могут пожертвовать, пусть и ради общего блага?» «Не стоит отвлекаться, когда сражаешься со мной». Денис услышал голос стоящего напротив Лекса противника и тут же понял, куда делся дух убийца. Вот, оказывается, кого он все это время пытался прикончить. «Не переоценивай себя!» — еще один знакомый голос. Денис удивился, увидев Ли Север в ее человеческом воплощении. Он-то думал, что в серьезных драках девушка всегда оборачивается мечом, но, как оказалось, одной из недавно открытых способностей ее мастера стал призрачный клинок. Меч дракона разделялся на две свои полные копии. Одна оставалась в руках у Лекса, другую могла подхватить сама Лисевер. И вот они уже сражаются плечом к плечу. «Жаль, я не убил вас еще тогда!» Фуси Цинс бросил быстрый взгляд на Дениса и Илюху, припоминая, кто именно ему помешал у городского пруда. «Жаль, что ты оказался столь слаб, лук смерти холодных равнин», ответила ему мечница. «Ради чего ты продался стражу? Ради чего пошел убивать своих собратьев? Все как обычно», лучник пожал плечами. Руперт, в отличие от себя же в прошлой жизни, оказался довольно разумен. Он решил устранить самых опасных врагов и был готов за это платить. И вот копье судьбы горной реки уничтожено и уже больше не покажет себя в эту эпоху. Щит смерти получил несколько неприятных травм и выбыл из гонки за спасение мира. Если бы не один мастер огненного дракона, то ему бы и вовсе не жить. Но так или иначе я достиг своей цели, даже несмотря на его вмешательство. А вот вы, вы, моя единственная настоящая неудача. И чем он платил тебе, на этот раз вопрос задала не мечница Алекс тем, что делает нас сильнее, тем, что помогает развиться и брать новые уровни, лучника как будто ни капли не смущало под затянувшаяся дуэль. Духовные фрукты, кристаллы, небесная вода. Руперт ничего не жалел. И вот я взял двенадцатый уровень, когда вы только на десятом. Убью вас и получу все необходимое для прохождения первой трансформации. Ты же знаешь расклад. Десять небесных фруктов на второй этаж, двадцать на третий. И это в год. Я же получил все, что мне было нужно, сразу». Не пришлось полагаться на удачу, рискуя оказаться в большом мире даже без первой трансформации. «Мне всего-то и нужно было, что убивать. То, что я умею и делаю лучше всего. Что может быть лучше?» «Следовать своему пути», — возразила лучнику Ли Север. «Ты же убил своего мастера и должен знать даже больше, чем я». «Неужели служение показалось тебе самым лучшим способом развития? А ты не боишься, что он предаст тебя и не заберет с собой, когда придет конец этой эпохи? И тем не менее я нахожусь выше вас». «Это ты так думаешь», — снова возразила мечница, а потом резко скомандовала Лексу. «Садись, сливайся с силой. Неужели он настолько хорош?» Лучник проследил за опускающимся в позу для медитации студентам, а потом резко перешел от расслабленного состояния к самым активным действиям. Но Денису уже некогда было следить за другими. Несмотря на удачную контратаку пророков, их ряды довольно сильно поредели, и сейчас он вместе со всеми остальными сосредоточенными на атаке отрядами снова решил воспользоваться этим чтобы прорваться через линию фронта к Руперту. Ведь он так близко, а потом, осыпав его градом пуль и лишив возможности призывать подкрепление, они еще заставят удачу в этом бою повернуться к ним лицом. «Атакующая стойка! Замедляющий выстрел!» Бегущий рядом Илюха запустил вперед руну Сефор, чтобы расчистить путь. «Все вместе!» Рядом неожиданно оказался отряд лейтенанта Громова, добавивший свою пару рун и еще сильнее расшвыряв врагов. «Руна до!» Денис, видя, что пророки, бросившись на перерез, собираются заступить им дорогу, попробовал повторить увиденный в их исполнении прием. Ничего другого, что могло бы помочь быстро справиться с намечающимся градом атак, у него в арсенале просто не было. Одиннадцать ударов в секунду. Столько точек нужно для активации. Немало. А еще он запомнил руну в виде общего рисунка без точных деталей, и это грозило тем, что она не сработает в полную силу. Но скорости парню хватало. Рядом не было никого, кто мог бы ему помешать. Так что он сумел повторить лишь недавно увиденный знак довольно точно. По крайней мере, этого оказалось достаточно, чтобы с его рук сорвалась призрачная змейка. Из-за низкого уровня Дениса в нее еще нельзя было вложить стихию. Из-за незначительных неточностей в рисунке руны, буквально через 10 метров она уже и стаяла. Но даже так ее хватило, чтобы развеять часть вражеских способностей перед ними». И вот, наконец, братья вырвались на открытое пространство, выводя Илюху на дистанцию прямого выстрела. Парень быстро вскинул оба пистолета, а потом, плавно выдохнув, как всегда делал, стреляя на пределе своих возможностей, разрядил оба ствола, снова выбрав целью глаза сидящего в клетке Руперта. Вот только тот явно не собирался позволять себя расстреливать издалека. Еще недавно неподвижно следящая за боем фигура, мгновенно вскочила на ноги и отразила первую пулю мечом, а вторую просто поймала, сжав пальцами влатной перчатки и изучив словно зловредное насекомое. Слишком слабо, рыцарь отбросил пулю в сторону. Ничего, это еще не все, что я могу. Илюха собрался использовать замедленные выстрелы, чтобы сформировать руну Сефар в новой намеченной точке. Он целился внутрь сдерживающей Руперта тюрьмы, выбрав дальний от него угол, чтобы рыцарь не успел помешать. Однако тот, похоже, уже устал ждать. Отброшенная пуля еще не долетела до земли, а он уже стал махать в воздухе мечом, оставляя вокруг себя светящиеся линии. «Словно раны в окружающей его ткани мира», — невольно подумал Денис. Следующей его мыслью было то, что Руперт явно повторяет руну, использованную усачем с помощниками. «Чахар!» — Денис смог по губам прочитать название выбранного рыцарем знака, а потом от Руперта во все стороны ударил яркий, ослепляющий свет. Казалось, он выжигал изнутри. От него не спасали ни закрытые глаза, ни прижатые к лицу руки. Но так продолжалось буквально несколько секунд. Потом свет начал собираться в одну точку и сформировал точную копию Руперта, только целиком состоящую из стихийной энергии. Рыцарь тем временем махнул рукой, отправляя свое творение вперед, и то легким движением меча разрезал удерживающие Руперта стены. То ли он все это время лишь играл с нами, Денис сжал кулаки, то ли копил силы, чтобы прорваться, и сейчас просто выдал нам красивое представление, пользуясь случаем. Светлая копия Руперта, разрушив стены его темницы, не исчезла, а продолжила движение вперед на тройку полковника Биллика, который еще недавно думал, что контролирует ситуацию. Они, конечно, попытались контратаковать, Но каменная обезьяна так и не успела до конца сформироваться. Рыцарь света сначала рассек ее, а потом и тех, кто пытался вдохнуть в нее жизнь. И только после, видимо, затратив все заемные силы, энергетическая копия сэра Руперта растворилась в воздухе. «Глупцы!» — Денис узнал Лекса, который, судя по напряжению в голосе, поднимался на ноги где-то у него за спиной выходя из странной медитации, в которую его отправила Ли Север прямо посреди боя. Кстати, надо отдать должной мечнице, которая все это время в одиночку сдерживала атаки Цинса. Без хозяина лучник-убийца должен был оказаться сильнее, но та все равно выстояла и дождалась возвращения своего мастера, который вместо того, чтобы сразу ей помочь, предпочел сначала выговориться. Они поставили все на свою силу, когда не знали почти ничего о враге. Слишком много веры в себя, слишком опрометчиво. «А ты сам не слишком ли веришь в себя?» — разговор за спиной Дениса продолжил лучник-убийца. «Мы верим в себя, потому что это наш путь», — раздался громкий голос Ли Север. «Когда ты оказываешься в тупике, когда враги в разы сильнее», когда смерть близка, когда в тебе есть искра, когда рядом верный меч, когда ты специально готовился к этому моменту и копил силы. Прорыв героя! Кот!» Денис понял, что ему сейчас снова нужна не сила, а консультация, и снял кастеты. «Путь героя! Прорыв!» Тот на мгновение задумался. Кажется, Ли Север в прошлый раз узнала что-то новенькое и решила применить на практике. Лично я с этим путем еще не сталкивался, но суть, как мне кажется, очевидна. Они использовали все, что она перечислила, чтобы повысить уровень этому парнишке. Без всяких ресурсов, просто на голой силе. Надо сказать, впечатляет. И кажется, это впечатлило не только Кота и Дениса. «Обалдеть! Братан! Мы тоже так должны сделать!» — обиженно выдохнул Илюха. «Неплохо, неплохо, мой бывший дух!» Руперт, переступив через тела усача и его помощников, замер на месте, разглядывая Ли Север и ее мастера. «Значит, вы смогли пройти первую трансформацию и получить первый благородный уровень. Впрочем, не думаю, что это вам поможет». Первая трансформация просто за счет тренировок. Денис присвистнул, признавая достижение Лекса. Все-таки тому хватило на подобный рывок и таланта, и трудолюбия. И дело тут точно было не только в силе легендарной мечницы Ли Север. Парень попытался получше рассмотреть Лекса, чтобы понять, что в нем изменилось после взятия такого рубежа. Итак, меч вроде стал побольше и потяжелее, его лезвие, словно зеркало, отражало все вокруг и, казалось, было готово рассечь сами небеса. Еще у мастера Ли Север добавилась броня, будто сотканная из света кольчуга окутала тело, готовясь прикрыть от возможных опасностей. «Выглядит посерьезнее нашей клановой», — оценил экипировку Лекса Денис. «С другой стороны, их ведь можно будет совмещать. Ну, когда мы с братом тоже доберемся до этой ступени развития». «Предатель, отринувший свою эпоху, отказавшийся от своего рода!» «Умри!» — Лекс бросился вперед. На перерез ему прыгнул Фуси Цинс. Нори Север преградила лучнику путь не давая остановить своего мастера, который уже нацелил меч в грудь Боссу. Из одного из сотен и тысяч наемников, отправившихся в поход, Лекс в мгновение ока превратился в сильнейшего воина, на которого были обращены все надежды собравшихся тут людей. «Бей! Бей его!» Раздавшиеся крики словно еще больше разожгли ауру света вокруг Лекса. Которого уже точно язык не поворачивался называть так, как раньше, ни просто студентом, ни даже Александром. Поможем ему, покажем нашу силу юности. Отряды Громова и Гая бросились вслед за оказавшимся на острие атаки мечником. Денис же замер, не потому что струсил или растерялся. Он ждал, чем закончится столкновение. Если лекс выдержит то останется просто ему помочь. Если же нет, надо будет искать способ самому переломить исход боя. Было близко. Голос рыцаря раздался словно из воздуха и словно не там, где он стоял. Лекс на всей скорости влетел в Руперта, а тот развеялся клубами дыма. Оказалось, что все это время парень, а возможно и они все, сражались лишь с иллюзией, а настоящий рыцарь стоял в стороне, наслаждаясь тем, что никто не смог даже понять его замысел. «Как он вначале скрыл от нас следы прошлых сражений в этой пещере», прошептал Денис, «так и сейчас скрыл себя. Это либо способность какая-то, либо руна более высокого уровня. Учитывая, что Руперт уже на границе второй трансформации, ему должно быть много чего доступно». «Впрочем, хватит думать о нем». Парень проследил взглядом, как настоящий рыцарь, стоящий всего в паре шагов от себя исчезнувшего, плашмя ударил по спине пролетевшего мимо Лекса, решив, видимо, поиздеваться над новым мастером своего бывшего меча. «Помоги ему!» Денис подбежал к север и, положив руку ей на плечо, аккуратно подтолкнул ее в нужную сторону. Сейчас связь мечницы с рыцарем могла стать единственным их спасением, и нельзя было позволить лучнику удерживать ее в стороне. — Ты справишься? — Лисевер быстро посмотрела на парня, и, увидев решимость в его глазах, даже не дожидаясь ответа, рванула вперед. — Серьезно? — Фуси Цинс сначала хотел рвануть за мечницей, но, узнав в Денисе того, кто уже однажды ему помешал, Решил задержаться. «Серьезно!» — рядом со старшим братом встал младший. «Мы сделали тебя один раз, сделаем и сейчас!» «Замедленный выстрел! Замедленный выстрел! Замедленный выстрел!» Илюха попробовал выставить вокруг цинса целое минное поле, но тот легко смел все его старания одной руной «до». Будто самонаводящаяся стрела, она пролетела сквозь все поставленные точки пробития пространства, а потом чуть не пронзила самого Илюху. Он лишь в последний момент сумел отпрыгнуть в сторону, используя свою самую первую способность. Казалось бы, сила была на стороне лучника. Вот только, отвлекшись на младшего брата, тот выпустил из виду старшего» и Денис воспользовался данным ему шансом. Если с обычными пророками, даже теми, что обгоняли его на несколько уровней, он мог успешно сражаться, то с лидерами врагов все было уже не так радужно. Тот же лучник Жак-Уй и, конечно, сам Руперт, Денис понимал, что просто так с ними справиться точно не получится» и пока он увидел лишь одну единственную способность, которая смогла им навредить. Каменная горилла, вернее, руна, создающая подходящего помощника и направляющая его во врага. И он мог ее повторить. Да, он не совпадал по уровню, да, он не знал всех нюансов и не мог раскрыть весь потенциал данной способности. Но тяжелые тренировки не прошли зря. Ему хватало скорости даже без усилений, которые должна была дать первая трансформация. Еще часть ограничений снимал режим «Аватара». Попытаться точно стоило. Несколько раз прокрутив в памяти знак «Чехар», как он выглядел, когда его ставил полковник пилик, как рисовал его Руперт, Денис попробовал использовать первую благородную руну сам. Руки с надетыми на них когтями замахали с огромной скоростью, но со всеми 13 точками, необходимыми для активации, он никак не укладывался в одну секунду. Он был уверен, что почти успевает, но именно что почти. Вроде такая мелочь, два лишних удара по сравнению с руной до, которую парень уже сумел повторить. Но даже со второй и с третьей попытки у него никак не выходило довести новую руну до конца. — А теперь ты умрешь! — Фуси Цинс опять нагнал Илюху и собрался выпустить в него сразу три стрелы фактически в упор. Денис только сейчас осознал, что чересчур влекся, оказался далеко от брата и теперь просто не успевает ему помочь. По телу пробежала дрожь, Мозг судорожно пытался найти хоть какое-то решение, но слишком уж большим было расстояние. Остальные не могли ничего противопоставить лучнику убийцы, у которого на лице уже появилась предвкушающая чужую смерть ухмылка. Но тут неожиданно раздался выстрел, и легендарного духа, лук смерти холодных равнин, откинула в сторону со сквозной дырой в плече. Братан! Денис понял, что, несмотря на его ошибку, брат будет жить. «Молчун?» Илюха с удивлением оглянулся, а потом показал большой палец смееглазому духу, невозмутимо прячущему за спиной огромную, заметно выше него, винтовку. «Хватит! Я уже устал от вас!» Не успел Денис стереть с алба холодный пот, как до него долетел недовольный голос сэра Руперта. Рыцарь увидел, как раненый лучник сбежал, и тем окончательно испортил ему настроение. Больше он не собирался тратить свое время на глупые игры. Эти люди думают, что у них есть шанс, они ошибаются. Бывший рыцарь кинул еще один взгляд на что-то говорящую ему ли Север и начал формировать четвертую благородную руну сильнейшую среди тех, что можно было изучить и освоить до второй трансформации. Рыцарь знал, что эту атаку сможет пережить разве что новый мастер мечницы. Что ж, с ним он потом разберется отдельно. Заодно можно будет взять от Лисевер все то, что она ему задолжала.